Глава вторая Медцентр Оговаривать себя не очень приятно, но другого выхода не видел. Лучше таких озабоченных дамочек самому атаковать, чем придумывать отмазки. Конечно, будь на мне городская одежда более-менее приличная, то она бы и сама 10 раз подумала, прежде чем совращением заниматься. А так, видный, надеюсь, парень из глубинки, почему и не развлечься? Нет, и сам бы не отказался. Разговоры навели на определенный лад, и гормоны стали в крови бушевать, но не с такой партнершей. Окажись, она лет на 30-40 помоложе, то. но не с бабкой же в постель ложиться. и уж тем паче не за деньги. Не жигала я и никогда им не стану. Встретимся как-нибудь, а сейчас у меня дела, про которые забыла. Выдавила женщина и стремительно за руль своего внедорожника переместилась. Хм, и откуда только столько проворства у нее взялось? А дамочка уже газанула и укатила. Даже о встрече не стала договариваться и телефончика или на худой конец визитку не дала. Правда, она же предлагала дать совсем другое. Покачав головой, я отправился разыскивать медцентр и целительницу по имени Евгения Михайловна. Настроение стало подниматься, несмотря на недавние события и гибель наставницы. Пару раз у прохожих пришлось дорогу спрашивать. Марго мне не совсем точное направление указала. Примерно через полчаса оказался у ворот с пропускным пунктом, а на табличке прочел Медицинский лекарский центр. Э, чего тут ошиваешься? Зевнув, задал мне охранник вопрос и похлопал по висящей дубинке за поясом. «Мне нужна Старкина, Евгения Михайловна», — ответил я и уточнил. «Не подскажешь, есть тут такая?» — кивнул в сторону зданий, которые возвышались за забором. «А мне откуда знать? Может и есть», — отмахнулся охранник. «Если ты на прием записан и за вход оплатил, то покажи пропуск, пущу». «Если у тебя его нет, то...» Он неожиданно зло рявкнул. «Вали отсюда и чтобы не видел, а то полицию кликну, и будешь у них в обезьяннике сидеть!» «Охренел?» – опешил я от таких слов. «Мужик, ты чего в бутылку-то лезешь?» «Первый, первый, тут пятый», – забормотал охранник в рацию. «Ошивается какой-то подозрительный тип у проходной. Имеет с собой две сумки, возможно, в них бомбы». «Дебил ты!» Сплюнул я на асфальт и направился во Своясе. «Поиск гостиницы не занял много времени. Мое поддельное удостоверение вопросов не вызвало, как то, что номер снимаю на сутки». «Люкс — 500 рублей», — зевнув, пояснил партия. Э, попроще», — попросил я пожилого дедка, который снисходительно на меня смотрел поверх очков. «Стебется, гад, понимает, что такие бабки отдать за сутки не в состоянии. «Есть повышенной комфортности, стандарт со свежим ремонтом, гостевые апартаменты на шесть человек. Вам, молодой господин, какой по карману? За десять рублей в сутки могу подселить к пятерым постояльцам. Глядишь, вы с ними сдружитесь!» Не перестал стебаться партия над моим внешним видом, понимая, что стоящий парень из глубинки». Тем не менее, я уточнил насчет одиночного номера с минимальными удобствами. Полтинник оказалась его цена. Прикинув, что за ночлег это слишком дорого, решил остановиться в гостевых апартаментах, о чем пожалел, как только вошел в дверь номера. В нос ударил кислотухлый запах несвежих продуктов, пота, алкоголя, табака и еще черти чего. С одной кровати, которая ритмично скрипит, раздаются ругательства, шлепки и женские вздохи ахи. За столом сидят и играют в карты трое личностей, из которых одной лет под тридцать, с обвисшей грудью, взлохмаченной прической и потекшей тушью под глазами. Два мужика в изрядном подпитии, небритые и со специфическими южными лицами, уставились на меня, и один из них заявил... Сказал партия не мог еще одну женщину подселить Южанин сделал ударение на букву «э» в слове женщина и даже языком прищелкнул мальчик садись за стол и выпей со мной томно сказала их дама и широко улыбнулась показывая идеальные зубы не хочу в вашей компании мешать покачал я головой и взялся за ручку двери собираясь уйти «Ой, а кто это тут у нас?» Подошла к столу вторая девица и стала пить медленными глотками из полного фужера вина. «И это и до идеальных пропорций тела далеко... полновато. Впрочем, есть более точное определение. Потаскана. Мысленно ругнулся и вышел из номера, не сказав ни слова. Понимая, что тут отдохнуть однозначно не удастся и велика вероятность драки. «Оно мне надо». Мужики в такой форме, что их с легкостью раскидаю. Перепили они. Но буза мне нафиг не нужна. «Что же ты так быстро?» Рассмеялся портье и поманил коридорного, протягивая тому ладонь со словами. «Гони, трёшник!» «Не мог задержаться на пару часиков!» Хмуро глянул на меня молодой парень, отдавая проспоренные рубли. «Готов селиться в одиночный номер!» Достал я 40 рублей и положил на стойку перед партия. «Только не забудь червонец приплюсовать, который отдал за вертеп!» Тот рассмеялся и головой покивал, показывая, что шутку оценил, а потом протянул ключ. «Второй этаж, номер 205. И считай, повезло. Явись на десять минут позже и переоформлять не стал бы!» «Спасибо», – мрачно ответил я, не став права качать. «А как насчет еды?» «В ресторане», – лаконично сказал тот. Вывеску видел, но рассчитывал, что в стоимость номера входит хотя бы завтрак. Об этом и уточнил. Но ожидания не оправдались. Кроме самих апартаментов, ничего не предусмотрено. А за 50 рублей я получил в свое распоряжение не так и много. Комнатку метров десяти, где есть кровать, тумбочка и висящий на стене телевизор. Хорошо хоть, что имеется туалет с обшарпанной душевой кабиной. Первым делом принял душ, а потом завалился спать. Ну, установил пару сигналок от непрошенных гостей. Сушёные лепестки колокольчиков положил под дверью и зачаровал их, чтобы устроили перезвон, если кто-нибудь без моего ведома внутрь зайдет. Честно говоря, обойти такой примитивный сигнализатор – расплюнуть. Он сработает, если только сунется тот, у кого дара нет». «Но мне и опасаться вроде как некого. Больше для очистки совести и перестраховки пожертвовал десятками лепестков. Еще одна проблема, которую стоит каким-то образом решить. Небольшой запас трав. А без них работать не получится». «Сон никак не идет. Вспоминается наставница и насыщенный день, который выдался тяжким во всех отношениях. Да еще и непонятно, как действовать дальше». Впечатления от города складываются не в лучшую сторону. Утром умылся и пока одевался, послушал, что показывают по телевизору. Новости посвящены чисто криминальным событиям, никакого позитива. Если не считать заявление от князя, что объявлен очередной выходной день для простого народа. Хотел позавтракать в ресторане, но когда увидел расценки, то молча меню положил и направился на выход. Чай стоит 30 копеек а булочка еще 70 грабеж а деньги необходимо экономить и сегодня что-то решить с жильем Я так за пару недель все спущу в каком-то кафе у нескольких административных зданий сумел покушать съел два пирожка с мясом и запил компотом надеюсь не придется себя лечить от отравления не внушили мне доверия белеши Хотел для безопасности глотнуть собственноручно приготовленного зелья от расстройства желудка, но вовремя вспомнил, что оно не сработает, пока не произойдет негативный процесс. Народ спешит на работу, общественный транспорт переполнен, автобусы едут с открытыми дверьми, и на этом фоне проезжают новейшие крутые автомобили, только вышедшие из заводов. Разница в доходах у населения видна невооруженным взглядом». Тем не менее, не слышится ругани и нет мрачных лиц. Весельем тоже никто похвастаться не может, если не считать тех, кто возвращается с ночной гулянки и горланит песни. Магазины еще не работают, но на развалах, раскладных столах, раскладушках и даже ящиках продают газеты и журналы, за которыми время от времени выстраиваются небольшие очереди. «Странно, ведь есть же и телевидение». Почему люди предпочитают покупать печатную продукцию? Не понимаю. Но выводы еще делать рано. Следует принимать как данность увиденное. «Ты опять приперся!» Мрачно приветствовал меня вчерашний охранник медцентра. «Слушай, если Старкина в лечебнице не работает, то ты просто скажи об этом, тогда сразу иду. Но учти, если она тут, то может расстроиться из-за того, что долго к ней добирался». Ответил я, предоставив делать выводы охраннику. Тот сдвинул на затылок свою форменную кепку и нахмурился. Ну, пытается сообразить, как лучше поступить. Телефонного справочника-то нет. Задал я вопрос, пытаясь намекнуть, как разрешить эту непосильную для охранника задачку. «Разумеется, он есть!» Важно кивнул страж ворот и, зевнув, сообщил. «Сейчас поищу нужного тебе человека и...» Он нахмурился, не понимая, как действовать, но потом продолжил. «Надеюсь, не найду». «Ага, это для него самый оптимальный вариант». Но он не оправдал чаяния. Евгения Михайловна заведует отделением интенсивной восстановительной терапии после процедур по приведению в порядок внешности пациентов. «Это мне зачитал расстроенный охранник, сомневающийся, что ему следует беспокоить такую важную целительницу». А вот у меня от должности Евгения Михайловны закрались смутные опасения. Лекарь и занимается такой ерундой? Или это на бумаге так неказисто звучит? А может сам позвоню? Предложил я охраннику. Не положено. Покачал тот головой и пояснил: ты посторонний, телефон служебный. А с городского как мне до Евгения Михайловны дозвониться? Подумав, уточнил я, надеясь, что «Страж ворот», который, кстати говоря, время от времени нажимает на кнопку и открывает путь для проезда на территорию медцентра важным персонам. «Тут только внутренний номер». Тяжело выдохнул охранник. «А если так?» – достал из кармана рубль, устав от ожиданий. «Взятку предлагаешь», – нахмурился охранник. «Иди-ка ты отсюда, Рубь взял и с работы вылетел». «Нет, на такое не подпишусь». Черт, похоже, я все испортил». Охранник стал себя накручивать, разбубнился, что проверяющие совсем обнаглели, и ему, мол, следует молчать или полицию вызвать. Он докурил очередную сигарету, а потом скрылся в своей будке, откуда стал въезжающим и покидающим медцентр открывать ворота, и меня напрочь игнорируя». Я вернулся на оживленную улицу и переговорил с продавцом газет, когда у того образовалась свободная минутка. Получил совет после покупки двух толстых газет с рекламными объявлениями всего и вся. На мое сетование, что никак не могу попасть к целительнице, с которой договорилась моя дальняя родственница, тот сперва никак не мог понять проблему. Паря, так ты позвони своей тетке, пусть она номер нужный врачи даст, или твой ей. «Так друг с другом состыкуетесь. В чем вопрос-то?» Газетчик с превосходством на меня посмотрел, хотя выглядит на пару лет моложе. «Сразу видно, что ты не городской житель», высокомерно подытожил тот. «У меня нет мобильного телефона», со вздохом произнес я, а потом горько вздохнул. А бумажку с теткиным номером потерял, пока до Хабарска добирался. «Вот ты растяпа», рассмеялся продавец. «Не то слово», — грустно выдохнул я. «Даже не знаю, как тебе помочь», — потер он бровь, а у самого в глазах хитринка. «Ну, за десятку решу проблему, если тебе денег не жалко». «Три рубля», — предложил я. «Пять», — мгновенно ответил тот и добавил. «Ни копейки меньше, и это мое последнее слово». Скрипя сердце, отсчитал ему рублевые купюры, а он мне всучил телефонный справочник целительских заведений Хабарска. «Тут все номера, по которым ведут прием целителя. «Спасибо», – поблагодарил я и обратил внимание на ценник в три рубля. «М-да, совет оказался недешевым, и как я сам до такого решения не додумался». Хотел же узнать про справочную службу и, если такова и имеется, туда обратиться. Конечно, не факт, что получилось бы, но... Махнул рукой и не стал себя дальше корить, но мысленно зарубку в памяти поставил. Своими мозгами шевелить, а не покупать советы, да еще от незнакомцев. Расслабился я в глуши, отвык от городской жизни, хотя в этом-то мире тут не жил. И хорошо, что воспринимаю все адекватно». И тех же машин не шарахаюсь. Не отходя от продавца, пролистал справочник и убедился, что Старкина Евгения Михайловна в нем значится и занимает должность, озвученную охранником. Телефонов аж четыре штуки указано: правда, один из них внутренний, а второй секретаря в приемной. Дело за малым. Позвоните сообщить о своем прибытии. Кстати, а дальше что? Наставница говорила, что ее приятельница поможет, но вот в чем, Может, мне следует на свои силы рассчитывать и попытаться мази и настойки самостоятельно аптекарям сдать? «Ты обращайся, если что, всегда готов помочь», — Отвлек меня от раздумий продавец газет. «Непременно», — покивал я, а про себя послал его куда подальше. Он мог бы не наживаться на горе провинциала, а просто продать телефонный справочник. Теперь встал вопрос о мобильной связи. Таксофоны, кои присутствуют на улицах города, предназначены, как оказалось, только для звонков экстренных служб и никуда более. На мой взгляд, это расточительно, глупо и неясно, для чего так сделано. Салон сотовой связи встретил меня изобилием трубок различных форм и большим разбросом цен». Консультант-продавец в форменной одежде и с бейджиком на груди окинул меня взглядом и, хмыкнув себе под нос, достал коробку с витрины. На данную модель большая скидка, она как раз под твои нужды», – заявил он, даже не смотря в мою сторону. Так как в салоне, кроме меня, продавца-консультанта и скучающие за молодой девчонки, симпатичны, между прочим, никого нет, то и слова его адресованы для меня. «Хлам впариваешь», – понятливо хмыкнул я. «Не бойся, аккумулятор не держит, а из функции нет даже фонарика». «Как раз эта функция и есть», – рассмеялся парень, если верить его бейджу по имени Петра. «В сеть с него можно выйти?» – поинтересовался и отрицательно махнул рукой. Увидел малюсенький экран и большущие кнопки у сотового, который Петра достал из коробки. «Нафиг не нужен такой кирпич». «Зато стоит всего двадцать рублей», – пожал тот в ответ плечами. «Модель неказистая и старая, спору нет, зато сеть ловит почти везде и заряд держит месяц». «Я пока гляну, что еще есть», – ответил ему и стал рассматривать в витринах ценники и телефоны. «Блин, на некоторые аппараты стоимость не вписывается в мою картину мира. У них цифр столько, что за эти деньги они должны еще еду готовить и в доме убираться». Впрочем, те, кто их приобретает, имеют слуг, и не одного. Тем не менее, выбор сделал, 139 рублей отдал, и еще 20 за подключение к мобильной и электронной сети. Дозвониться до Евгении Михайловны оказалось не таким простым делом. Приемные почти все время короткие гудки занято, а по другим номерам никто не отвечает. Здравствуйте! Рады приветствовать вас в медцентре. Я являюсь личным секретарем госпожи Старкиной и готова ответить на интересующий вопрос. Прозвучал в динамике приятный женский голос. Добрый день, меня зовут Стас! Вежливо поздоровался я, не став называть фамилию. Мне необходимо переговорить с Евгенией Михайловной как это можно организовать». «По какому вопросу? Насколько понимаю, вы в наш медцентр обращаетесь впервые». Через продолжительную паузу, явно пробиваемый мой номер, ответила секретарша. «Скажите ей, что приехал племянник одной ее приятельницы. Госпожа Старкина должна об этом знать», ответил я. «Минутку». Пропела в трубку собеседница, и до моего слуха донесся перестук каблуков. А потом мягко открылась какая-то дверь, и голос секретарши произнес: «Евгения Михайловна, тут звонит какой-то человек и говорит, что вы его ожидаете. Кто такой? Какой-то Станислав. Говорит, что племянник вашей приятельницы. Дай сюда!» – властно сказала целительница и совсем уже другим голосом обратилась ко мне. Станислав, ты племянник Ульяны? Да, все верно, ответил ей, с трудом вас отыскал, а охрана не пропускает, говорит, что необходим пропуск. Ты когда можешь подойти? Минут через десять, прикинул я время, которое потребуется дойти до ворот медцентра. Сейчас передам трубочку Елене, она тебя на входе встретит и ко мне проводит. Хорошо? Прямо так и промурлыкала в трубку Старкина. «Не вопрос», – озадаченно буркнул я, не ожидав такой теплой встречи. «Возможно, эта целительница многим обязана моей наставнице или от нее что-то хочет. Ну, на месте разберусь, не думаю, что стоит чего-то опасаться». секретаршей Леночкой, как мысленно ее окрестил после нашей встречи у ворот медцентра, мы уселись в невзрачную машину, но свежую по виду. Моя сопровождающая пытается делать строгий и серьезный вид, хмурится и неуклюже ведет свою машину. Внешне Елена похожа на супермодель, только что сошедшую с подиума после представления эротического белья. Через прозрачную блузку просвечивает кружевной минималистический лифчик, состоящий из подобия рыболовной сети с большими ячейками. Юбка – Ну, если так можно назвать, красный кусочек тряпки почти не прикрывает точёные ножки, затянутые в телесного цвета колготки. Туфли на высокой шпильке и короткая прическа завершают образ. А вот сережки, пара колечек и амулет на шее обычные и ни разу не несут в себе какой-нибудь энергии. Правда, о чем это я? «Девчонки лет восемнадцать, а драгоценности, выпущенные ювелиром с даром, стоят баснословно дорого. Так мне наставница говорила. Работать с металлом и камнем могут только стихийники, которым нет смысла торговать своими изделиями на постоянной основе. Честно говоря, смутно последнее утверждение понимаю. С ним еще следует разобраться». «Думаю, что, имея высший дар, такие люди занимают одни из высших мест в кланах и опускаться до рабочей специальности не хотят». А «Долго нам ехать?» Поинтересовался я у сосредоточенной секретарши, которая осторожно управляет автомобилем. «Нет», — коротко ответила та и стала маневрировать на полупустой парковке. «Хм, водить она не умеет. Факт». Чудом не задела припаркованную машину, пару раз сдала назад, а потом вперед, и, наконец, остановилась и гордо мне сказала «Приехали». Я оценил расстояние от ворот медцентра и прикинул, что пешком бы мы уже давно сюда дошли. Но благоразумно промолчал и вылез из салона машины, чья владелица права себе приобрела, но никак на них честно сдать не могла». Охрана на входе в здание меня пропустила после уточнения по телефону у госпожи-целительницы, что она на самом деле ожидает посетителя с таким-то именем и фамилией. Кстати, мое удостоверение личности проверяли на каком-то приборе, заставив меня на миг поволноваться. Нет, я знаю, что документ не фальшивый и выдан официально, но хрен его знает, вдруг они тут по каким-то базам пробивают посетителя». В моем же случае история начинается с местного муниципального городка, где зарегистрирован гражданин, у которого нет никаких следов, в том числе и метрики о рождении, родителей и медицинской книжки. Короче, при желании можно поставить под сомнение мое существование. Впрочем, наверное, слишком нагнетаю. Компьютерный учет и базы по гражданам еще не работают в том объеме, как на моей настоящей родине. «Нам на седьмой этаж», – провела меня к лифту Елена, по пути важно кому-то кивнув. Мраморный пол надраен так, что можно в него смотреть вместо зеркала. Черт, как-то даже засмущался, когда узрел, что у моей сопровождающей стринги красного цвета. «Нет, смотреть под ноги никак нельзя». «Интересно, неужели Леночка не догадывается, что повстречавшиеся двое мужчин пялятся в пол не из-за своих чисто выбритых физиономий?» «Ну, это не мое дело. Допускаю, что моей сопровождающей такая провокация для чего-то нужна. А мне есть на что посмотреть в этом медцентре, а не зацикливаться на отображении в полу. Много цветов в горшках, огромный аквариум с различными красочными рыбками». Кожаная мягкая мебель. Роскошный интерьер, одним словом. Хотя нет, не так. Пафосно все и вычерно Разительно отличается от того, что видел на улицах города. Мимо нас гордо прошествовала дама с градиливой осанкой, на которой украшения, что на твоей новогодней елке. Подозреваю, у этой высокомерной посетительницы и шмотки стоят целое состояние. Лифтер чуть поклонился и уточнил, на какой этаж нам необходимо попасть. Да-да, такой слуга оказался в кабинке, в которую мы зашли. Кстати, мужику лет под тридцать, одет в ливрею, и он не повел даже брови, увидев меня. Седьмой этаж, коротко бросила моя спутница. Лифтер нажал на нужную кнопку, двери мягко закрылись, а потом кабинка устремилась вверх, без единого скрежета и тряски. «Мне почему-то вспомнились такие устройства в многоэтажках моего мира. Там они совсем не так работали». «Прибыли, седьмой этаж», – с приклеенной улыбкой объявил лифтер. Елена его даже взглядом не удостоила, кивнула мне и направилась по коридору. Позолоченные светильники, массивные двери из драгоценных пород дерева. Это как травник, говорю. Еще более роскошный интерьер». «Ну, давно уже понял, что простому человеку попасть сюда не суждено. Еще удивительно, как это меня пропустили». «Минутку подожди», – велела Елена, направляясь к двери, обитой темно красным бархатом. «Лаконичная табличка Старкина ЕМ извещает, что я почти у цели. Вот только интуиция нашептывает, что отсюда следует валить, и как можно быстрее. Почему? Не могу разобраться». Действует это по указанию наставницы. Или это из-за того, что Ульяна не зацикливалась на роскоши? Евгения Михайловна встретила меня с улыбкой, усадила в кресло и расположилась напротив. Какое-то время она меня разглядывала и задавала вежливые, ничего не значащие вопросы, наподобие «как добрался», «где остановился», «нравится ли город». Самой целительнице далеко за сорок, одета в строгий деловой костюм, косметики почти нет, драгоценностей минимум, но все изысканы, а сережки явно непростые и подпитывают владелицу энергией. «Чай, кофе?» – предложила Евгения Михайловна, о чем то размышляя. «Если можно, то кофе. Сделал я выбор». Хозяйка кабинета подошла к своему столу, нажала кнопку переговорного устройства и дала указание своей помощнице. «Леночка, два кофе». «Сейчас принесу», – донеслось из динамика. Взяв из ящика стола папку с бумагами и длинную пачку сигарет с зажигалкой, целительница вернулась в кресло и, закурив, выпустила тонкую струю дыма к потолку. «Никак не могу избавиться от этой привычки», – качнула она коричневой сигаретой. «Не куришь?» «Нет», — коротко ответил я. Когда-то баловался, но в привычку это не переросло, а попав в этот мир, и вовсе не помышлял закурить. «Правильно», — улыбнулась та. «Ладно, перейдем к делу. Долг платежом красен, а Улькину просьбу выполнять необходимо. Кстати, как там она?» «А ведь ей известно о гибели наставницы», — догадался я. Задав вопрос, Евгения Михайловна чуть прищурилась, поза стала напряженной. «Перед тем, как отправить меня порталом, на нас кто-то напал. Наставница активировала какие-то свои ловушки. И произошел взрыв, не оставив ничего после себя. Не стал скрывать я. Погибла? Она находилась в эпицентре и выжить не могла. Тяжело вздохнул я, вспомнив, как искал Ульяну». Печально, посочувствовала собеседница, ни грамма не расстроившись. Что-то в таком роде и предполагала. Ульяна попросила оказать тебе кое-какую помощь, в том числе и отдать старый должок. Вот, она вытащила из папки стопку купюр и положила передо мной три тысячи рублей. Они твои, но это еще не все. Улыбнулась целительница. Тут у меня документы о твоем наследстве, господин Жергов. Успела взять из банковской ячейки за несколько минут, как на нее наложили арест. Из банка ушла только благодаря своим связям. Сам понимаешь, клан оказывает услуги косметического характера многим влиятельным особам и занимает нейтральную позицию в политическом раскладе. На нашей территории могут встретиться заклятые враги, и им гарантирована неприкосновенность и оказание полных медицинских услуг. По прескуранту, само собой. Она прервалась. В кабинет вошла Леночка, держа перед собой поднос с двумя чашками кофе, сахарницей и вазочкой с конфетами. Евгения Михайловна ни слова своей помощнице не сказала. Указала ей рукой на выход, когда та, сервировав столик, застыла в ожидании следующего приказа. Послушная секретарша из кабинета поспешно ретировалась. а целительница усмехнулась, сделала глоток кофе и кивнула в сторону двери, за которой скрылась Елена. «Хорошая девочка, послушная и она. Если хочешь, то тебе город покажет и скрасит одиночество на пару ночей. Не переживай, это тоже в счет долга». «Неожиданное предложение». Впрочем, это слова, от которых всегда можно отказаться и заявить, что говорила не о том. А я мол, все понял не так из-за своей извращенной фантазии. Впрочем, нет, она именно сказала, что хотела, и сейчас ждет ответа. Мы с ней разные. А город и сам посмотрю. Вежливо отказался от предложения и сделал в свою очередь глоток черного кофе. Вкусный языке оказался терпким. Тут не только молотые зерна арабики и рабусты, но есть еще несколько трав, усиливающие влечение, расположение и что-то еще сразу не разобрать. Активирую дар и тянусь к вареву, ибо это ни разу не кофе. Разложить на составляющие могу, но не получается дезактивировать напиток. Правда, тот небольшой глоток, что сделал, мне вреда не принес. И все же для чего меня попытались им напоить? Госпожа Старкина внимательно за мной наблюдает и готов поспорить, что ей прекрасно обо всем известно. Странный напиток. Вежливо улыбаюсь и отставляю чашку. Не понравился? Склоняет голову целительница и пытается сдержать улыбку. Хм, а ведь даже несколько попавших грамм в организм вызвали определенные процессы. Собеседница перешла в разряд красавец, который хочется сделать приятное и в то же время прямо на столе поиметь. Черт, даже как-то неудобно стало из-за таких мыслей. Почти сразу и злость на себя пришла. Чем думаю, она же явно решила меня поиметь. Не в прямом, так в переносном смысле. Не понимаю из-за чего, но дел с ней иметь ни в коем случае нельзя. Для меня он слишком хорош. Указал на чашку, отвечая на вопрос Евгении Михайловны. «Знаете, хотел бы ознакомиться с документами, что вы передали, а потом решать, как поступить». «Ты можешь обращаться ко мне на «ты», словно я старший товарищ», улыбнулась целительница. «Ты ученик сапожевой, а такие нам в медицине нужны. Могу предложить работу, если не захочешь вступить в наследование. Вознаграждение за труд достойное». «Клан тебя от проблем прикроет». «Правда, на какое-то время установим испытательный срок. Все же у тебя нет официального образования и подтверждающих документов на изготовление эликсиров». «Скажи, настойку молодости умеешь делать?» «Долголетие, омоложение и восстановление», — уточнил я, а когда-то кивнула, заметил. «Иногда такие эликсиры могут принести больше вреда, чем пользы». «Сделать-то можно, но они не панацея». «Браво!» – хлопнула в ладоши целительница. «Узнаю ульку и ее подход к делу. Случайно не захватил с собой мази и настойки, которые собираешься сбыть? После анализа качества готова предложить тебе реальную цену, а не ту, что дадут провизоры, занизив ценность препарата в десятки раз». «Если у меня и имелись такие идеи, то после кофе и насквозь фальшивых улыбок собеседницы напрочь желание исчезло. Кстати, гормоны в организме стали успокаиваться, теперь уже не стыдно на ноги встать и откланяться. И на такие встречи следует приходить во всеоружие и подготовленным. «Сейчас на продажу ничего нет», — отрицательно качнул я головой. И дело не в том, что получил от нее 3000. Нет, после такой встречи и засушенный крапивный стебель не продам. Забрал документы и пообещал в ближайшее время позвонить и уже осмысленно переговорить, в том числе и на предложение ответ дать. Госпожа Старкина меня проводила в приемную, дала задание своей помощнице доставить такого важного гостя, куда он пожелает, и прозрачно ей намекнула. «Ты уж, милочка, мне удружи», Станислава Викторовича вниманием не обдели. Не сразу до меня дошло, что эта целительница про меня говорит. По отчеству еще никто не называл. Что-то я уже запутываться начал. А всего-то второй день в городе. Удостоверение личности два. И от одного следует избавиться. Нет, не выкинуть, а припрятать на всякий случай. Или не стоит. Иногда следует иметь на руках козырь. Те же полицейские не посмеют представителя клана обыскивать, но могут вызвать людей из службы надзора за одаренными. Так вроде бы она называется. Блин, одни проблемы в знаниях. Права оказалась наставница. Следовало внимательно следить за жизнью в империи и законы с порядками изучать. Ничего, сегодня же этим займусь. Следует заглянуть в какой-нибудь книжный магазин и купить перечень основных законов и указов. Но моим намерениям не суждено было исполниться. По крайней мере, в ближайшее время. С Леночкой распрощались у ворот медцентра. А как только вышел, ко мне подошли трое в штатском и, сунув под нос какие-то корочки, заявили. «Ты задержан! Сумки к досмотру!»